Глава третья «Держитесь крепче», — предупредил мужчина, усадив меня прямо перед собой и заключив в кольцо сильных рук. Резвый конь будто и не почувствовал нашего веса, рванул с места и тут же пустился в вскачь. После всего, что успела пережить за этот день, мое сердце едва утихомирилось, а вот тревожные мысли все еще продолжали метаться в голове перепуганными птицами. «Где гарантия того, что этот спаситель окажется лучше предыдущего и не попытается мной воспользоваться? После знакомства с Дарклином доверие к мужскому полу у меня поубавилось. Здесь же на одном коне мы оказались так близко, что, несмотря на порывы теплого морского ветра, я ощущала чужое горячее дыхание на своей шее, и этот факт не мог меня не волновать». «Мисс, с вами все в порядке?» — вежливо поинтересовался мужчина, заметив, что я почти не дышу. «Надеюсь, эти разбойники не успели причинить вам вреда?» «Нет, сударь, спасибо, вы успели как раз вовремя». Путь до дворца не занял много времени. Мой спаситель оказался не только серьезным, но и столь же молчаливым. Где-то в глубине души я была благодарна ему за это. Спроси он меня о чем-то, правду я все равно не могла бы раскрыть. А придумывать что-то и лгать этому благородному человеку, пришедшему на помощь незнакомке, попросту не хотела». Позолоченная карета и сам барон Дарклин остались позади, в то время как дворцовые пики с развивающимися флагами становились все ближе. Постепенно тревога и неловкость начали отступать, а я краем глаза смогла, наконец, повнимательнее рассмотреть чужестранца, в объятиях которого оказалась. Внешне ему было не более 30, может, меньше. Сосредоточенное выражение лица, словно на его плечах, лежала ответственность за целый мир. Такое и младенцу добавило бы возраста. «Симпатичный», — подметила я про себя, любуясь его темными бровями в разлет и густыми удлиненными волосами, обрамляющими лицо, точеным профилем и выдающимся подбородком идеальной формы. А чего стоили его глаза, такого же насыщенного цвета, как сам океан, вдоль которого все это время лежал наш путь. Красивый даже слишком. Мужчина поймал на себе мой взгляд, и я жутко засмущалась, опустив голову. Теперь пришло его время меня рассматривать. От проницательного взгляда синих глаз, почти ощутимо заскользившего по моему лицу, у меня запылали щеки. «Уже почти приехали», — зачем-то пояснил он, предварительно прочистив горло, словно тоже ощущал неловкость, что по его сдержанному на эмоции лицу совсем не читалось. Увидев у центральных ворот стражников, мне срочно захотелось превратиться в невидимку. Недавние угрозы одного из них, не впускать меня во дворец, услужливо всплыли в памяти. По позвоночнику пробежали мурашки. Глубокий капюшон, накидки, закрывший пол лица, пришелся весьма кстати. Лишь длинные каштановые волосы, разметавшиеся по плечам, никуда не удавалось спрятать. Мой спутник заметил, что я занервничала, но снова ничего не сказал. Его спокой и уверенность окутывали подобно пуховому одеялу, из которого не хотелось выбираться. «С таким мужчиной, наверное, и на край света отправиться было бы не страшно», посетила меня неожиданная мысль, заставив мечтательно улыбнуться. Волновалась я напрасно. На входе моему защитнику достаточно было показать перстень, сияющий на его руке, как нас тут же пропустили внутрь, еще и почтенно склонили головы. Конечно, теперь меня разрывало от любопытства, кто он такой на самом деле и что это за кольцо, открывающее любые двери. Но думать в первую очередь я должна была о другом. «Судя по количеству прибывших гостей, праздник вот-вот начнется, а мне каким-то образом еще предстояло пробраться в свою башню, желательно так же незаметно, как я из нее выбиралась, чтобы не подставлять Марийку». Про смену туалета, макияж и замысловатую прическу, с которыми слуги провозятся не меньше часа, прежде чем я смогу предстать перед отцом, даже вспоминать не хотелось. «Прибыв на место, чужестранец спешился с коня, подхватил меня за талию и словно пушинку опустил рядом с собой. Всего секунда, мгновение, но стоило нам заглянуть друг другу в глаза, произошло что-то волшебное, будто само время замедлило ход. Лишь сейчас я смогла оценить, что мужчина почти на голову выше меня. Статин и крепок в плечах, а еще, пусть он слишком серьезен и нещедр на улыбке, это вовсе не мешало улыбаться его выразить. Синим глазам. Когда он смотрел на меня, в каждом из них загоралось по-настоящему солнцу. Я была приготовилась поблагодарить своего спасителя и все таки узнать, кто он такой, прежде чем проститься, но его отвлек какой-то важный господин с челмой на голове, усыпанной россыпью драгоценных камней, а еще необходимость пристроить своего верного коня. «Пожалуйста, стойте здесь и никуда не уходите. Я всего на минуту», — предупредил он, вероятно, все еще переживая за мою сохранность. Внимая его просьбе, я кивнула в ответ. Исчезнуть, даже не попрощавшись, не входило в мои планы, но тут на горизонте, а точнее спускающимся с центральной лестницы в окружении стражей и придворных, замаячил отец. Показаться перед ним в таком виде и признаться, что сбежала вопреки его запретам, мне хотелось меньше всего. Простите, но кажется, мне пора. Прошептала я самой себе, провожая взглядом чужестранца, чьи синие глаза и благородные манеры еще надолго останутся в моей памяти. Перспектива встретиться с ним на празднике в облике принцессы выглядела весьма заманчиво. Даже интересно, узнает он меня тогда или нет. Короткими перебежками, прячась то за широкими колоннами, то за закатками с цветами, я и добралась до своих покоев, забежала внутрь и прислонилась спиной к двери, переводя сбившееся дыхание. Марийка, тут же подскочившая ко мне, не находила себе места. «Ваше высочество, слава двуликому! Бал вот-вот начнется, а вы все еще не готовы!» затараторила она, а присмотревшись к моему лицу, подозрительно изогнула бровь. «Может, расскажете, как прошла прогулка, и отчего так лихорадочно сияют ваши глаза?» «Ой, Марийка, лучше не спрашивай». «Как его зовут? Это кто-то из придворных?» — сразу догадалась подруга. «Нет, не знаю, он так и не успел представиться, но его синие глаза, они такие же чистые и глубокие, как сам океан». «Так вам все таки удалось дойти до берега океана, как вы того хотели?» «Нет». С грустью признала я. «Сперва мне едва не отрубили руку на торговой площади, потому что у меня не было денег, а потом тот, кто спас меня от этой ужасной участи, пытался похитить в своей карете, если бы не чужестранец, пришедший на помощь как раз в тот момент, когда барон Дарклин набросился с поцелуем, даже не знаю, чем все это закончилось бы». «Дарклин?» — заикаясь, повторила за мной Марийка, словно это имя ей о чем то говорило. «Какой ужас! Что же я наделала?» Побледневшая девушка закрыла лицо ладонями и чуть не грохнулась в обморок. «Говори, если что-то знаешь. Что тебе о нем известно?» Никогда прежде я не общалась с ней так жестко, но сейчас, когда вокруг меня все что-то скрывали, я просто обязана была докопаться до правды — «Он...» На ее глазах навернулись слезы. «Он ужасный человек. Говорят, барон приехал из Западного Королевства, точнее, бежал оттуда, потому что был не в ладах с законом. А здесь очень быстро обзавелся друзьями, такими же головорезами и подонками, как он сам. Четверых из них я уже видела», — с гордостью поведала я, отчего Марийка в шоке опустилась на край кровати. «И все-таки почему ты его так боишься?» «Помните, я упоминала о пожаре, который оставил мою семью без мельницы? Это не было случайностью. Отец отказался вести с Дарклином дела, когда тот желал выкупить меня как какую-то вещь. Дарклин стал угрожать нам. Отец отправил меня служить во дворец, от него подальше. И вот итог. Но почему ты никогда не рассказывала об этом? Мы могли обратиться за поддержкой к отцу. Он обязательно бы во всем разобрался и наказал мерзавца». «Милая Алая», — с иронией улыбнулась девушка, будто я наивное дитя. «Король не стал бы нас слушать. Кто мы, а кто барон Дарклин? Разве простолюдин может тягаться с дворянином, пусть даже с таким прогнившим и распутным, как он? Но это несправедливо!» «Как и многое другое в этой жизни. Да, так уж она устроена». Марийка грустно улыбнулась, но я не собиралась отступать. Вопросы сыпались из меня, как из рога изобилия. С Дарклином все понятно, но объясни мне, пожалуйста, почему ты никогда не рассказывала мне, как на самом деле все устроено за дворцовыми стенами, что без денег ничего нельзя брать, что за малейшую оплошность можно остаться без руки, а еще, что никто никогда даже не слышал о моем существовании. Последняя фраза далась мне особенно горько. Всегда искреннюю и открытую Марийку, какой она мне казалась, мои вопросы загнали в тупик. Испуганно подскочив на ноги, девушка попятилась к двери, но я успела ее остановить. «Ты не выйдешь из этих покоев, пока не ответишь на мои вопросы!» «Простите, ваше высочество, но мне запрещено об этом говорить, как и любому другому во дворце. Кем запрещено?» «Королем, конечно же. А если ему станет известно, что вы узнали об этом от меня, я умру в тяжких муках. Лучше сразу убейте, но даже не спрашивайте». От услышанного у меня закружилась голова. Поверить в то, что мой добряк-отец на деле оказался лжецом и тираном, никак не выходило. «Но почему, почему тогда ты помогла мне сегодня сбежать из дворца?» «Сжалилась над вами», — призналась девушка, виновато опустив голову. Вы так мечтали все эти годы прикоснуться к океану. Возможно, это был ваш единственный шанс. А потом я знала, что вы не подведете меня и обязательно вернетесь, сохранив наш маленький секрет. Ведь так? Понятно. Марийка переживала за свою жизнь, но теперь я просто не могла оставить все как есть. Я не выдам тебя. Не беспокойся. У девушки дрожали руки, и я обняла ее за плечи, как она делала это по обыкновению, когда в поддержке нуждалась я. «Но отцу все равно придется ответить на мои вопросы. А ну-ка, где мой праздничный наряд?» «Уже несу, Ваше Высочество», — будто жила Марийка. «На этом балу вы будете самой неотразимой». «Не сомневаюсь. Мой подарок отец долго не забудет».